Глава третья. Рим и Карфаген. Победа империи над Ханааном. Рим. Зарождение новой империи. Ветхая империя, рожденная в Месопотамии за две тысячи лет до Александра Македонского, прекратила свое существование при его преемниках Диадохах. Пердика, Эвмен, Антигон Ганат, Диметрий полиоркет Лисимах, а также ранние представители селевкидской династии еще пытались каждый на свой лад сохранить единое универсальное имперское государство. Но целый каскад гражданских войн привел к тому, что на руинах прежней империи выросло несколько новых государств, которые в конечном итоге признали суверенитет друг друга. Историк Владимир кощеев пишет, «Отказавшись от всякой политики, направленной на подчинение других, Три великие державы признали суверенное существование государств равного им ранга и с уважением относились друг к другу. Кроме того, державы первой величины признали наличие некоторых менее крупных государств, главным образом Аталийского и Ахейского союзов, Родоса и Пергама, как свободных, суверенных государств и обращались с ними как с равноправными партнерами. Несмотря на многочисленные войны, Они никогда не отказывались от этого принципа. Удобных случаев для устранения равных по силе соперников вполне хватало в изменчивой истории эллинистического мира, но правители ими никогда не воспользовались. При этом формально престолы Диадема, корона империи, достались Александровскому генералу Селевку Никатору, победителю. Он построил город Антиохию в честь своего сына Антиоха в Сирии, и перенес в него столицу. В течение столетия Антиохия была столицей того, что осталось от империи. Но после поражения его потомка Антиоха Третьего Великого в битве при Магнесии в 190 году до Рождества Христова от римлян, Селевкидская империя утратила статус великой державы. Царевичи из династии селевкидов были обязаны воспитываться в Риме, который таким образом подчеркивал свой статус победителя. И в конце концов, в 64-м году до Рождества Христова последний извод Ветхой Империи влился в состав римского государства на правах провинции. Вместе с восточными царевичами и царскими инсигниями из Антиохии в Рим переехал и престол империи. Антиохия же превратилась в главный восточный город римского государства на многие века. Рим стал новой столицей. Империи. Само имя этого города войдет в историю как символ имперской идеи. Рим был основан 21 апреля 753 года до Рождества Христова. Сами римляне вели свое летоисчисление именно от этой даты. Любое событие датировалось таким-то годом от основания города. Согласно все той же традиции, рим был основан ромулом, потом Монея, легендарного героя Троянской войны, который после взятия трой греками прибыл в Италию и стал родоначальником всего римского народа. На протяжении первых веков истории Рима им правили цари, совмещавшие функции жрецов и правителей. Над Римом нависала высокоразвитая цивилизация трусков. Влияние Трурии на культуру юного Рима огромно. Многие исследователи видят в некоторых римских царях-этрусков. Возможно, Рим жил какое-то время под их властью. В течение нескольких столетий римляне вели войны с Атрурией и, в конце концов, покорили ее. На исходе VI столетия до Рождества Христова в Риме пала монархия. Был низложен последний из древних царей, Торквений Гордый, этруск по происхождению. Государственный строй Рима переменился на республиканский, в рамках которого наиболее значительную власть получили два выбранных на один год консула. Им принадлежало право высшего суда, они командовали сильнейшими армиями и руководили собраниями Совета знати, патрициев, сенатом. Плебеи, незнатная часть народа, добились того, что в их руках оказался политический рычаг, служивший к ограничению власти аристократов, трибунат. Трибун мог затормозить принятие крупного политического решения, если считал его неправильным, несправедливым. Государственный строй Рима множество раз менялся, реформировался. Нет смысла перечислять все малые и большие трансформации, происходившие в его недрах. Гораздо важнее обозначить самые значительные черты, отличавшие древнеримский общественный быт VI-II веков до Рождества Христова от социального устройства соседних государств, ханаанского Карфагена и греческих полисов. Прежде всего, на протяжении очень долгого времени общество римлян существовало в состоянии крайней милитаризации, пронизывавшей его до мозга костей, от политического устройства до религии и нравственных ценностей. У римлян даже праздников, так или иначе связанных с военной деятельностью или с Марсом, богом войны, насчитывалось в календаре в несколько раз больше, чем мирных. Лев Тихомиров оставил на сей счет превосходный афоризм. По духу Рима народ и войско в идее очень мало различались. Ярким проявлением этого является центуриатная система, когда по сотням собираются и войско, и народ в комиссиях-советах. Историк Валерий Токмаков отмечает, что присущее римскому менталитету совпадение военной службы с членством в общине автоматически вело к конституированию реформированного войска в качестве субъекта управления общиной, центуриатные комиссии. Римляне веками защищали свободу и независимость своей общины, причем порой терпели поражение, несли огромные потери, оказываясь на пороге гибели. Военное дело становилось привычным занятием для любого свободного римлянина. Поэтому отвага, воинская доблесть, стойкость, взаимная выручка, суровая непреклонность к врагу, презрение к боли и опасности ценились чрезвычайно высоко. Жертвенность во имя победы являлась идеалом для настоящего римлянина. Древнеримское общество выработало всеобщую способность подчиняться железной дисциплине. Тот, кто этого не умел, рисковал стать изгоем. Похвала — Лаус, и добрая слава — Глория, пишет Владимир Кащеев, служили наградой за проявленное мужество — Виртус, со временем превратившийся в синоним римской добродетели вообще. Позднее Виртус переросла понятие доблести и мужества, став чем-то большим, а именно обозначением совокупности характерных для римлянина черт, включая выносливость, трудолюбие, справедливость, честность. Такие добродетели переходили из военного быта в общественный и семейный. Отец семейства исполнял своего рода миссию командира. Он учил сыновей быть воинами, земледельцами, гражданами, воспитывал их в беспрекословном повиновении как семье, так и отечеству. Исследователь военной истории Древнего Рима Аргира Игнатенко уверена в том, что римские магистратуры возникали как элементы армейского управления и были подчинены прежде всего нуждам военной организации, а их функции в армии предшествовали гражданским. Так, например, откровенно военный характер имела экстраординарная магистратура, диктатура и комплектовался государственный аппарат главным образом из представителей знати, прошедших школу военной службы. Обстановка постоянных войн и рост значения военной организации отразились не только на управленческом аппарате. Военизация римских магистратур изменила состав и характер Сената. В него входили теперь бывшие магистраты, которые обладали личным военным опытом, понимали значение военных вопросов в политической жизни Рима. И сам Сенат, сделавшийся в республике постоянно действующим органом, расширяя и уточняя свои полномочия, подвергался все большей военизации и по существу превратился в центральный орган военного ведомства. В римском обществе заслуживал уважение прежде всего тот, кто хорошо послужил в армии. Не поучаствовав в десятке военных кампаний, нельзя было претендовать на крупную государственную должность. Даже трибуны, избиравшиеся простым народом, должны были прежде зарекомендовать себя дельными воинами хотя бы в пяти походах. Рим разработал целую систему наград за отвагу и воинские заслуги. Отличившимся воинам дарили оружие, чаши, конскую сбрую, отмечали особыми знаками, золотыми венками. Подобные символы доблести поднимали человека, почтенного ими весьма высоко в глазах общества, а это, в свою очередь, толкала римлян к соревнованию за отличие в боевых условиях полибий сообщает воины удостоенные наград помимо того что слава о них идет в лагере и сразу же достигает родины участвуют в торжественных процессиях со знаками отличия носить такие украшения может лишь тот кого консул наградил ими за доблесть в домах своих они кладут снятые с неприятелей доспехи на самых видных местах как памятники и свидетельство своей доблести. Тит Ливий вкладывает такие слова в уста Ромула, основателя Рима. «Иди и возвести римлянам, так хотят небожители, чтобы мой Рим был главою вселенной. Поэтому пусть они усердно занимаются военным делом, и пусть сами знают и так передадут потомкам, что никакие человеческие силы не в состоянии противиться римскому оружию. Всеобщая милитаризация привела к развитию двух других особенностей римского общества и государственного строя. Во-первых, довольно долго политическая власть в Риме являлась властью достойных, то есть носила меритократический характер. Претендент на определенную магистратуру не мог ее купить у сената или у толпы. Ему требовалось доказать свои высокие нравственные и деловые качества, а также внушить общине доверие к своей особе. Он обязательно должен был быть отмечен почестями и проверен на войне, иметь авторитет, влияние в обществе. Затем, уже после того, как искомая должность получена, следовало полностью и бескомпромиссно посвятить себя политическим и военным делам, управлению и предводительству. Получив высокий ранг, он мог доказать свое достоинство лишь самоотверженной работой, сохранением и увеличением своего авторитета в делах. Хорошая репутация стоила дорого, ее надо было поддерживать всю жизнь, а ее потеря скверно сказывалась на состоянии всего семейства. Подобный отбор лучших стимулировал у римлян чрезвычайно ответственное отношение к государственной службе. Римское общество, в основе своей земледельческое, а не торговое, на протяжении первых столетий своего существования не возводило богатство в культ. Основу общества составляли мелкие и средние земельные собственники, то есть крестьяне и владельцы небогатых вилл, ферм. Патриархальная бедность, не блещущая богатыми одеждами и роскошным жилищем, но сохраняющая доблесть и достоинство, являлась частью общественной нормы в какой то степени идеалом для римлян законы против роскоши вводившиеся во времена особенно тяжелых войн когда общая победа не должна была противопоставляться индивидуальному преуспеванию выглядели делом естественным органичным скромный образ жизни морально поощрялся особенно у людей большой власти человек относительно бедный почти нищий мог получить государственную магистратуру в силу выдающихся свойств личности и деловых умений. В этом состоит одно из коренных отличий Рима от Карфагена, где власть имела совершенно иной, а именно плутократический характер. Там власть была немыслима без прямой связи с денежным мешком. Илья Шифман отмечает: "В Риме, как и в Карфагене, выполнение государственных обязанностей не только не оплачивалось, но и требовало значительных расходов со стороны магистрата. Оно рассматривалось как почесть, предоставленная избраннику благосклонным к нему народом. Понятно, что при таких обстоятельствах и здесь возникали предпосылки для отбора кандидатов по знатности и богатству. И все же характерная для римской традиции фигура сурового крестьянина Луция Квинкция Цинценната коего отечество призывает отцахи на высшую государственную должность и который, выполнив свой долг, спасши родину, возвращается к своему жалкому клочку земли, этот хрестоматийный образ римлянина Старого Закала был создан не на пустом месте. Мани Курий Дентат, победитель одного из талантливейших полководцев эллинистической Греции и пирского царя Пира, происходил из деревенской глуши, Был бедняком, а после победы, которая навсегда отдала Италию в руки Рима, продолжал по-прежнему хозяйничать на своем крохотном поле и сам своими собственными руками пахал его, засевал и снимал урожай. Посетители застают его в скромном крестьянском доме, сидящим перед очагом и варящем кушанье из репы, довольствующимся грубой глиняной посудой. Во время Первой Пунической войны Марк Регул, командовавший римскими войсками в Африке, обратился к сенату с письмом, в котором обращал внимание на бедственное положение своего небольшого хозяйства. Оно пришло в отсутствие хозяина в полный упадок, разорено батраками. Регул просил, прислав ему замену, отпустить его домой. Конечно, и в Риме подобные явления были относительно редки, однако они показательные как выражение определенной тенденции в жизни общества. Пока этот идеал сохранялся, хотя бы отчасти, не существовало глубокого разрыва между верхушкой общества и его нижними слоями. Очень долго основу римского войска составляло национальное ополчение, а оно преимущественно собиралось из этих самых мелких и средних землевладельцев. Народ был привязан к своей земле собственностью и общинностью, а это делало его исключительно устойчивым, когда требовалось оказать сопротивление самому опасному врагу. Карфаген, класса свободных собственников земли, в массовом порядке не имел, а потому был лишён и массового национального ополчения. Второй собственностью римской власти стало мягкое отношение к завоеванным народам. Предки римлян при всей своей воинственности По происхождению были кем-то вроде казаков, собравшихся в альба лонге городе на Тибре, еще до основания Рима. В целом, переняв этрусский государственный строй, включая разделение на патрициев и плебс, римляне по национальности были этрусками, сабинами и латининами. Поэтому владычество растущего Рима для италиков не было властью иноплеменников. В период с IV века До 265 года до Рождества Христова Рим покорил весь Апеннинский полуостров, включая всю Этрурию и греческие колонии-полисы на юге Италии. Совершенно невозможно сравнить положение италиков, оказавшихся союзниками римлян, пусть и не вполне добровольными, и ливийцев, порабощенных карфагенинами. По мнению Ильи Шифмана, Рим — не ставил преград экономическому развитию и торговой деятельности своих вольных или невольных союзников и подданных. Идея монополизировать морские и сухопутные пути, рынки сырья и сбыта, никогда не приходила в голову римскому правительству. Поэтому оно, обеспечивая в сфере своего господства определенный порядок и стабильность, могло рассчитывать на поддержку достаточно влиятельных слоев общества – прежде всего правящей аристократической верхушки, чью власть Сенат обеспечивал всеми доступными ему средствами. Да и не хотело римское правительство вызывать у италиков особенно сильное недовольство. И, наконец, религиозность римлян также надо привести в качестве очень важного отличия этого нового имперского народа. Языческая религия изначального Рима имела вид простой, связанной с культом предков и семейного очага. В ней присутствовало весьма сильное родовое начало. Римляне, как народ, отличались свойством, которое позднее назовут «богобоязненностью». Это качество влияло как на частную, так и на государственную жизнь. Присущий римлянам религиозный пиетет и аккуратность в исполнении ритуалов, по мнению греческого историка Полибия, большую часть жизни проведшего риме были решающим фактором государственного сплочения римляне отличались от греков неуклонным следованием строгому религиозному порядку которому Полибий приписывает решающее значение в формировании поведенческой модели римлян и их государственных свершениях гилберт честертон остроумумно сравнил верование древних греков и римлян Греческие боги поднимались в утреннее небо сверкающими пузырями, латинские плодились и множились, чтобы приблизиться к людям. Нас поражает в римских культах их местный домашний характер. Так и кажется, что божества снуют вокруг дома, как пчелы, облепили столбы, как летучие мыши, и как ласточки приютились под карнизом. Вот бог крыши, вот бог ветвей, бог ворот — и даже гумна. Мифы часто назывались сказками. Это можно сравнить с домашней и даже няниной сказкой. Она уютна и весела, как те сказки, где словно домовые говорят стулья и столы. Старые боги итальянских христиан были, вероятно, неуклюжими деревянными идолами. Там тоже было немало уродливого и жестокого, например, тот обряд, когда жрец убивал убийцу. Такие вещи всегда заложены в язычестве. Они не специфичны для римлян, особенностью же римского язычества было другое, если греческая мифология олицетворяла силы природы, то латинская олицетворяла природу, укращенную человеком. Итак, Рим выходил на мировую историческую арену в реле патриархальной богобоязненности, милитаристской суровости, простоты нравов и семейной прочности. Здесь не столь уж высоко ставили богатство, но с исключительным пиететом относились к личной доблести и человеческим качествам. Рим провел ранние этапы своей судьбы в бесконечных войнах. Постоянная готовность дать отпор или двинуться на соседей с завоевательной целью внушили римлянам, что оружие в руках, выносливость, отвага положат им под ноги весь мир. Веками Рим не оставлял общинных ценностей. Самопожертвование одного ради спасения всех считалось у римлян в порядке вещей. Почести за подобного рода заслуги ценились выше материальных приобретений, а служба на государственной должности соединяла в себе характер высшей чести, крайней ответственности и жертвенного самообременения тяжелейшей работой. Портрет раннего Рима оставляет в сознании образ, который можно выразить двумя словами «наивная мощь». Римляне честны, небогаты, отважны и страшны врагам. В их обществе живет чрезвычайно обаятельная патриархальная простота, а вместе с нею природное отвержение порока.